Дома жизни, предшественники медицинских университетов Передача медицинских знаний в Древнем Египте была тесно связана с обучением иероглифическому письму в специальных школах при храмах. В этих заведениях царила строгая дисциплина и в ходу были телесные наказания. В крупных храмах городов Саис и Гелиополь существовали высшие школы или дома жизни. Наряду с медициной в них обучали математике, архитектуре, ваянию, астрономии, а также тайнам магических культов и обрядов. Дома жизни многими исследователями рассматриваются как предшественники медицинских университетов. Дома жизни также служили библиотеками. Большинство из знаменитых трактатов фактически являлись копиями, переписанными многими поколениями учеников. Древнегреческий ученый Геродот, путешествуя в V веке до нашей эры по Египту, отмечал, что у египтян издревно имелись врачи по каждой части тела. Возможно, это было некоторым преувеличением, однако в древнем Египте существовала известная специализация врачей. Это было обусловлено достаточным числом врачей, готовившихся в семейных врачебных школах и в школах при храмах в Мэмфисе, Гелиополисе, Саисе и других. За 600 лет до нашей эры двери этих школ стали открыты для всех желающих лиц мужского пола, в том числе и для иностранцев, способных внести плату за обучение и достаточно грамотных, чтобы изучать медицину. Это явилось своеобразной революцией в медицинском образовании, ибо до этого в семейных врачебных школах Древнего Востока Ремеслу врачевания обучались в основном родственники. Закатом культуры Древнего Востока медицинские знания, накопленные там, были восприняты культурой Греции, а затем и Рима. Врачебная деятельность в Древнем Египте подчинялась строгим моральным нормам. Соблюдая их, врач ничем не рисковал, даже при неудачном исходе лечения. Однако нарушение правил жестоко каралось, плоть до смертной казни. Каждый египетский врач принадлежал к определенной коллегии жрецов. Больные обращались не непосредственно к врачу, а в храм, где им рекомендовали соответствующего врача. Гонорар за лечение выплачивался храму, который содержал врача. В Египте причину заболевания редко относили к таким естественным явлениям, как неправильное питание, глисты или влияние климата. Гораздо чаще медики объясняли недуг действиям таинственных сил. В таком случае они поступали подобно первобытным знахарям, изгоняли злой дух горькими лекарствами, выкрикивали магические заклинания, шептали их над больным местом. В соответствии с утверждением автора папируса Эберса, эффективными средствами в борьбе со злой силой являются порубленный на мелкие части мышиный хвост, выделение из ушей свиньи, экскременты и моча некоторых животных. Однако современные ученые отдают египтянам пальму первенства в уходе от магического лечения.